Июль 25. Агни бесполый. Трансформатором огня служит сердце, которое всеначальную энергию делает биполярной, то есть светлый или же темной. Конечно, по структуре своей двойственен агни, но в высшем аспекте и поверх чувств и страстей человеческих. Когда же он устремляется сердцем, то сердце и накладывает на него печать тьмы или света. Вот почему в древних писаниях сказано, что имеет значение для человека не то, что входит в него извне, но то, что исходит от человека. Ибо все, исходящее из уст его, то есть от него, трансформируется его сердцем и уже кармически связывается с человеком. Весь мир, вся злоба людская может обрушиться на чистое сердце, если оно не имеет в себе ничего, то светел будет излучаемый таким сердцем агни, окрашивающий светом своим все мысли, чувства и поступки его обладателя. И тогда уже не имеет значения все происходящее вовне, ибо корень зла вырвано из сердца. Но все исходящее от человека, мысли, слова и дела, являясь его порождениями, кармически связано с ним, ибо утверждено сердцем. Светлое сердце родит светлые агни, Темный и черный огонь, и между двумя полюсами света и тьмы колеблются сердца человеческие, порождающие огни всех степеней. И не то имеет значение, что извне устремляются на озаренное сердце энергии, насыщенные элементами зла, а то, чтобы реакция на них озаренного сердца оставалась неизменно кристальной и чистой, не отемняясь черным огнем. Трансмутатором огненных энергий является йог и очистителем окружающих его сфер и пространства. Велика тягость мира, не самое сердцем, ибо много яда должно принять бедное сердце и все же остаться свободным от тьмы. Многие сердца не выдерживают нагнетение, отсюда так мало доходящих до цели, но цель устоять и дойти – и я принимая свет, порождать. Вот поставил его, устремленного сердцем на распутье дорог, устоит ли, устоит ли, когда уже не словом, но светом своим надо свет утверждать на земле.